Глава седьмая. Дженни. «Что я делаю?» — пробормотала я, садясь в метро, чтобы доехать до стадиона Жан-Марк. Под жарким послеполуденным солнцем короткое платье и ботинки казались чересчур избыточной одеждой. «Мне просто нужно взять интервью у игрока для статьи», — ответила себе по-английски, поймав пристальный взгляд сидящей рядом женщины. «Это не свидание». Женщина фыркнула и ответила на безупречном английском, С сильным акцентом. Пожалуй, воздержусь. Я счастлива в браке. Мы рассмеялись, и напряжение немного спало, пока я не вошла на маленький стадион. Адриана, я заметила сразу: одетый в шорты и футболку с своеобразным вырезом, он ловко отбивал коленями футбольный мяч, стараясь не уронить его на землю. Я, не спеша, подходила ближе, глядя, как он ловко управляется с мячом, вновь и вновь посылая его вверх по идеальной дуге. Затем Адриан подбросил мяч еще выше и отбил головой. А когда тот начал спускаться, зацепил затылком и позволил скатиться по спине. Потом пнул мячик пяткой, посылая его вперед и снова начал отбивать коленями. Я снова практически забыла о фотоаппарате, но все же спохватилась и запечатлила в нескольких снимках мастерство Адриана после чего прямо по траве направилась к нему. «Впечатляет», — заметила я. «Мягко говоря». Он ухмыльнулся, но при видимое его платье пораженно застыл с открытым ртом. «Ты очень красивая, Дженни». Его слова устремились в моё сердце, будто небольшие электрические разряды. Я не... Ну, я оделась так, чтобы выглядеть как профессионал. Неловко попыталась объяснить я, скрестив руки на груди. «Мерси». Услышав в моём голосе холод, Адриан взглянул на меня и лукаво улыбнулся. «Ты явно одета не для игры». «Я пришла закончить интервью». «Ну да, вполне в духе американцев. Одна только работа и никаких развлечений». «Я и так уже задержала статью», — ответила я. «Кстати, я заметила, что обычно...» Мне приходится отвечать на твои вопросы, а не наоборот. Хочешь узнать, что заметил я? Ну вот, опять ты за свое. Он приподнял бровь и улыбнулся еще шире. Ты совершенно не умеешь флиртовать. Я вовсе не флиртую. Ты мне даже не нравишься. Ну, это мы еще посмотрим, усмехнулся Адриан. Но ты все же флиртуешь. Во время флирта стоит улыбаться. Я закатила глаза. Прими мой совет, пригодится на будущее. Никогда не говори девушке, что нужно улыбаться. Это раздражает. Постараюсь запомнить. Так ты придешь на следующий матч? Да, потому что Бриджит меня пригласила. Ответила я, избегая встречаться с ним взглядом. А вовсе не из-за тебя. Уй, конечно, французский. Чарующая улыбка Адриана с легкостью могла свести с ума любую девушку. «Ондио, я тебя не понимаю». «Боже мой, французский», — сказала я. «Сперва ты ведешь себя так, как будто не желаешь, чтобы тебя приравнивали к прочим спортсменам, а спустя мгновение всячески дразнишься и намекаешь на то, что тебе нравится такая репутация. Так где же правда?» «Ты о чем? рассмеялся он. «Где настоящий ты?» Он осмотрел меня, а потом продолжил перебрасывать мяч с колена на колено. «Ты всегда такая колючая», — поинтересовался он. «На улице жарко, и я раздражена». «Почему?» «Потому что не понимаю своих чувств к тебе и не знаю, откуда вообще взялись какие-то чувства». «Я не понимаю тебя». «И это, думал, ты меня раскусила», — произнес он с ноткой горечи в голосе крутой футболист который каждый вечер встречается с новой девушкой временный студент медицинского факультета что вероятно тоже помогает кадрить девчонок ты в самом деле такой почему для тебя это так важно я и вовсе не важно не похоже в воздухе мелькал мяч больше похожий на размытое черно-белое пятно кажется тебя это очень волнует мне просто нужно выполнить работу И я не желаю стать жертвой охоты очередного спортсмена, который не воспринимает меня всерьез. Мне с лихвой хватило подобных интервью. Адриан снова чарующе улыбнулся. Думаешь, я к тебе клеюсь? Боже, ну вот опять! Ты снова переворачиваешь мои слова. Ладно, ладно. Со смехом отозвался Адриан, позволяя мечу упасть на землю. Давай прогуляемся, и ты сможешь спросить у меня все, что захочешь. «Мерси». «Ты так очаровательна, когда злишься». Добавил он, и я шлепнула его по руке. Рассмеявшись, Адриан потер бицепс. «И сильная». Его улыбка смягчилась. «Ты очень сильная, Дженни». По моим щекам разлился румянец. Мы бок о бок двинулись прогулочным шагом вдоль поля. Мне приходится быть сильной. В этой профессии женщинам тяжело. По правде говоря. Очень непросто сохранять профессионализм, когда человек, у которого ты берешь интервью, пытается забраться тебе под юбку. Думаешь, я гоняюсь за тем же? Ну, если послушать Оливера... Оливер — придурок. Буркнул Адриан. И разве журналисты не должны быть объективными? Да, должны. Осторожно, подтвердила я. А еще они задают неудобные вопросы. Я взглянула на Адриана. К примеру, «Как ты на самом деле относишься к выходу команды во вторую лигу?» Он посмотрел на меня, а потом перевел взгляд на распростертое перед нами поле. «Счастлив, само собой. Для игроков это огромные перспективы. А если между нами?» — поинтересовалась я. Адриан остановился и уставился на меня. Он стоял так близко, что я чувствовала тепло его кожи и запах одеколона. «У тебя разыгралось воображение». На улице жарко, вот и все. Ты ведь не хотела брать интервью у футболиста. Уточнил Адриана и поднял руку, прерывая мои возражения относительно того, что он снова начал задавать вопросы. Просто выслушай меня. Ну так что? Не хотела. Согласилась я. До приезда в Париж я начала писать о протестах, касающихся войны во Вьетнаме. Потому что это казалось важным. Вы. Oui. Но тебе пришлось согласиться на это задание, иначе карьера пошла бы псу под хвост. Сделать что-то нежеланное в надежде, что однажды сумеешь заняться тем, чем по-настоящему хочешь. Я кивнула. «Ты и так же относишься к футболу?» «Я должен обеспечивать маму и сестру». Выдохнул Адриан. «Это будет затруднительно, если следующие два года продолжу учиться на медицинском». Он печально улыбнулся, пожав плечами, и направился дальше. «Так что официально я очень рад, что у парис Сентрал есть шанс продвинуться вперед. Минуту мы молча шли рядом. «Ты умеешь рисовать», — заметила я. «Ты здорово изобразил меня на салфетке». «Просто понравился объект». С улыбкой пояснил Адриан, а потом вскинул руки в защитном жесте. «Это комплимент». На тот случай, если ты не знаком с таким понятием. Хватит отвлекать меня от вопросов Руссо, заявил я, хотя от его слов у меня запылали щеки. Кажется, твой отец был художником. Ты унаследовал талант от него? Наверное. Адриан пожал плечами. Но глупо нас сравнивать. Вообще-то он был довольно знаменит. Картины Виктора Руссо часто продавали на аукционах за тысячи франков. И мы с матерью и с сестрой жили безбедно. Мама привыкла к тому образу жизни. А потом началась война во Вьетнаме. Тихо добавила я. Адриан кивнул. Несмотря на свою известность, отца отправили туда в 53-м. Он несколько со взглянул на меня: если я буду играть во второй лиге, или смогу пробиться в первую, что вполне возможно, по словам агентов. Тогда маме больше не придется беспокоиться о деньгах. Я смогу откладывать, чтобы потом, через несколько лет, вернуться к медицине. Адриан, ты ведь хочешь стать врачом, верно? Тихо, спросила я. Он кивнул. Я наблюдаю, как сестра борется с церебральным параличом. И при этом ведет себя очень храбро, невзирая на боль. Вижу принесенные войной смерти и опустошение, которым нет конца. Чувствую, что мир намного больше футбольного поля. Мне хотелось бы проявить себя на этой необъятной сцене точно так же, как сейчас в игре. Жаль, что у меня нет с собой диктофона, чтобы это записать. Вздохнула я и чуть заметно улыбнулась. Можно тебя процитировать? Нет. Быстро отозвался Адриан и со вздохом покачал головой. Не знаю. Если парни из команды узнают, что у меня сердце не лежит к игре, они запаникуют. Они ведь рассчитывают на меня. И родные тоже. Он печально улыбнулся. Да и ты полагаешься на меня, чтобы закончить это интервью и перейти к более масштабным и увлекательным историям. Я прикусила губу, сдерживая рвущиеся наружу слова. Мне не стоило признаваться, что его история оказалась намного более значительной и интересной, чем я могла надеяться. Мы вернулись обратно на поле, и Адриан подхватил с земли мяч, Интервью. Часть вторая. Произнес он. Посвящена исключительно футболу. Я неохотно кивнула и достала блокнот и карандаш. «Когда ты впервые понял, что у тебя талант к футболу?» Адриан ослепительно улыбнулся. «К сокеру». Поддразнил он меня. «Наверное, ещё в детстве. Отец обожал футбол, и если находилось свободное время...» Всегда водил меня на матчи, независимо от того, какие команды играли. Сам он играть не умел, но просто боготворил футболистов. Видимо, мне тоже хотелось заслужить его почтение. Адриан бросил на меня взгляд. Звучит высокомерно, да? Сейчас передо мной стоял вовсе не самоуверенный игрок, каким он представал в глазах большинства людей, а сын, стремящийся заслужить одобрение отца. Я потянулась к фотоаппарату, Но Адриан отвернулся, и момент был упущен. «Да нет, вполне нормально», — заверила я. «Значит, ты рос в окружении футбола. Ну откуда у тебя такой талант к игре?» «Не знаю. Просто повезло, наверное. Но Дженни...» «Да». Он открыл рот, чтобы что-то сказать, потом снова закрыл и в конце концов произнес. «Я больше не могу говорить о себе. Честно, это так скучно». Вовсе нет. «Давай займемся чем-нибудь весёлым», веселым, предложила Адриан. «Ты когда-нибудь прикасалась к футбольному мячу?» Я одарила его взглядом. «Ну, я же выросла не в пещере». Он рассмеялся и протянул мне чёрно-белый мяч. «Вот, попробуй». «Что попробовать?» «Отбей его колену». «Зачем? Чтобы ты мог заглянуть мне под юбку?» «Само собой». Я скрестила руки на груди, и Адриан рассмеялся. «Да ладно тебе. Просто попробуй. Так ты сможешь написать статьи о собственном практическом опыте?» «Видимо, придется так и сделать. Ты ведь перестал отвечать на мои вопросы?» «Что ж, вперед. Усмехнулся Адриан. «Мяч должен попасть в бедро чуть выше коленной чашечки». Я с шумом выдохнула. «Ладно, но только один раз». Я сняла фотоаппарат с шеи и положила на траву рядом с сумкой, потом отступила на несколько шагов назад и подняла мяч. «Легко и непринужденно, подсказал Адриан. Я кивнула, отпустила мяч, подняла колено и... Мяч устремился прямо в лицо Адриана. От звука удара мое сердце на миг замерло. Он закрыл руками нос, и, увидев сочащуюся между пальцами кровь, я вскрикнула. «Монзио!» Я бросилась вперед и отвела его руки от лица. О, дядя! Чёрт побери! Французский! Неужели я сломала тебе нос?» Все хорошо», — отозвался Адриан, запрокинув голову. «Вряд ли он сломан». Я чувствовала, как бешено колотится в груди сердце при виде ярко-красных капель крови, падающих на его белую футболку. «Нет, это плохо». Наклонившись, я достала из сумки носовой платок Встала на цыпочки и осторожно приложила его к носу Адриана, другой рукой обхватив его затылок. «Здесь поблизости есть больница?» Из-под носового платка донесся приглушенный смешок. «Всё нормально, правда?» «Лучше проверить», — возразила я и неуклюже повела его к выходу со стадиона. «Вдруг осколки кости попадут в мозг или что-то в этом роде?» Сильно сомневаюсь. Я покачала головой. «Знала ведь, что валять дурака — плохая идея. Если бы ты ответил на мои вопросы как нормальный человек...» «Значит, это я виноват?» — спросил он со смешком, позволяя мне вывести себя на улицу. «Уи!» — подтвердила я. «Я ведь говорила, что никогда в жизни не прикасалась к футбольному мячу». «Ты сказала, что выросла не в пещере?» «Я? Ладно, хватит разговоров». Запинаясь, пробормотала я. «Ты только хуже сделаешь». Адриан снова усмехнулся. Когда мы вышли на улицу, я задумалась, что делать дальше. С такого небольшого расстояния Адриан выглядел невероятно красивым, даже несмотря на ткань, закрывающую половину лица. Мягкий шелк его волос щекотал мне кожу. Он осторожно отвел от лица мою ладонь, придерживающую носовой платок, и ненадолго зажал в своей руке. Все хорошо, Дженни, правда?» Хрипло сказал он и уже тише добавил. «Но ну, это мило, что ты обо мне беспокоишься». В горле тут же пересохло, и внутренний голос задал вопрос, когда в последний раз о нем кто-то по-настоящему заботился. Над нашими головами светило солнце, согревая своими лучами. Мои застыли рядом, окутанные коконом молчания. Адриан не сводил с меня взгляда. Но, заметив капельку крови, вновь потекшей у него из носа, Я нарушила тишину. «Мерт!» «Дерьмо. Французский!» — встревоженно воскликнула я. «Нужно убедиться, что с тобой все хорошо. Пойдем. Мы доехали на поезде до студенческой больницы Сорбоне, где один из друзей Адриана, студент медицинского факультета с третьего курса, осмотрел его нос. «Не сломан», — объявил Марсель. «Аспирин от боли и лед, чтобы снять отеки. Возможно, появятся синяки под глазами. Но вскоре твоя милая мордашка придет в норму. Иди ты к черту! Бросил Адриан с улыбкой, а затем запрокинул голову и, ущипнув себя за нос, поморщился. Марсель усмехнулся. Однако мне было совсем не до веселья. Напротив, становилось дурно от одной только мысли, что следующий матч Адриана мог оказаться под угрозой из-за меня. У него игра на следующей неделе. Сообщила я, постукивая ногой по полу. Он сможет играть? Я бы не советовал посовать головой. Ответил Марсель. Но в целом да. Играть он сможет. Я с облегчением выдохнула. Адриан не отреагировал. Так что случилось? Марсель взглянул на меня. Он к тебе приставал? Просто Дженни не знает собственной силы. Усмехнулся Адриан. Я не нашлась с ответом. Впрочем, никто его и не ждал. Пока не забыл. Марсель порылся в ящике стола и извлек брошюру. Видел? Доктор Макс Рекамье выступает в пантеоне Сорбона с докладом о своей гуманитарной деятельности в Нигерии. Вместе с другим врачом, Бернардом Кушнером, они пытаются создать нечто грандиозное. Глобальный фонд неотложной медицинской помощи, где будут работать доктора и журналисты они хотят начать с тех стран которым это действительно необходимо а заодно помочь в распространении информации о зверствах игнорируемых западным миром он протянул брошюру адриану я сразу подумал о тебе я не сводила взгляда с адриана и отчетливо видела как при виде желанной цели в нем вспыхнула страсть с горящими глазами он взял в руки брошюру о симпозиуме когда Тихо спросил он, изучая страницу. «Через две недели, в субботу», — сообщил Марсель. «В тот же день, что и финальный матч Пари централ в сезоне», — пробормотал Адриана и с натянутой улыбкой вернул брошюру Марселю. «Расскажешь, как прошло». Не проронив больше ни слова, он поднялся со стула и вышел из больницы. Я проводила его взглядом и торопливо вскочила на ноги. «Можно взять?» Не дожидаясь ответа, я выхватила брошюру из рук Марсели и выбежала на улицу.